Глава пятая После ухода Инквизитора, Рэй решила, что всё самое худшее, что могло произойти, уже произошло. Разве что сам лорд Эскель пожалует, но защита оповестит её о приходе нежданного гостя. Ещё одним плюсом купола, который она активировала, был контроль температуры. И во многих богатых домах им и пользовались, создавая на территории усадьбы определённый климат, дабы... Так любимой хозяйкой розы цвели круглый год, а трупы врагов не воняли из подвала. Да, в этих старых аристократических усадьбах чего только не было. Франсуаза успокоившись после ухода гостя, покинула свое убежище и вернулась к прерванному занятию. Но рей было скучно. Другим фактором, мешавшей ей перебороть скуку, стала лень. Матушка всех бездельников она опутывала своими цепкими щупальцами, и спастись от нее без посторонней помощи не представлялось возможным. Только хорошая встряска могла привести того, кого она одолела, в нормальное состояние. А потому было понятно, почему Рэй просто лежала на покрывале и разглядывала крышу. Ей было плохо, неудовлетворенные желания не давали покоя, но осознать их было нелегко, а исполнить и того сложнее. И только когда Франсуаза притащила ей какую-то гусеницу, природная брезгливость победила свою товарку. И Рей подскочила со своего места. «Франца, убери», — попросила она, презрительно глядя на ползущую гадость. «Но шевелится же, она живая, ей нужен дом, давай возьмем ее к нам». И она подпихнула гусеницу прямо к Рей. «Франца, радость моя, ее домик на улице, и у нас ей будет плохо». «Оставь ее здесь. А сами сходим, прогуляемся по улице». «По улице?» «Но госпожа Груаль запретила. А мы только по нашей улице, но не там, куда окна соседские выходят, а на задворках. Так нас никто не увидит, зато развеемся». «Но... Франция, простонала Рей. «Но я уже не знаю, что мне делать, а до вечера ещё ждать и ждать. Инквизитор ушёл, всех уже опросил, никого нет». Кукла совсем по-взрослому покачала головой, но послушно пошла за хозяйкой. Выходить за пределы дома девушка всё же не рискнула, а вот в желании посмотреть, что происходит на улице, утвердилась. Для этих целей покрывало было перенесено вплотную к забору, и они сели в засаду, благо между колышками забора были пустоты, позволяющие почувствовать себя настоящими шпионами. Улица Святого Мартина, на которую можно было попасть с их заднего двора, была не улицей в полном смысле этого слова, а крохотным переулком, созданным ради того, чтобы мебель и прочие вещи не таскали по дороге, предназначенной для экипажей. А потому, вполне естественно, что им пользовались влюблённые, чтобы скрыться от глаз сплетников. Воры, чтобы незаметно уйти с добычей, хотя точно так же они легко могли напороться на засаду, подобную той, что устроили Рейс Франсуазой и на прочих неприятных в той или иной степени субъектов. Вот только поползновение дочки мэра, блондиночки Терезы никак не вписывались в привычную схему жизни улицы Святого Мартина. Рей нахмурилась и приникла к щелочке, чуть ли не став с ней единым целым. Тереза дошла до конца улочки и замерла, словно не зная, куда идти дальше. Неизвестно каким чудом, но Рэй разглядела или, возможно, почувствовала, что над блондиночкой кто-то хорошенько поколдовал и колдовал он не с благими намерениями что становилось ясно стоило только приглядеться к стеклянному взгляду девушки оглядевшись по сторонам рей на долю секунды покинула купол и втянула под защиту терезу та и не сопротивлялась пребывая в блаженном отупении по губам ее блуждала улыбка а взгляд был устремлен куда то вдаль если вообще можно так сказать про застывшие без движения зрачки рей а что с ней Франсуаза тоже разглядела не совсем нормальную реакцию Терезы. Чары. Подчинение. Сухо объяснила девушка и, сосредоточившись, начала снимать. Уничтожать чужое колдовство было намного легче, но при таком подходе, который чаще всего использовали инквизиторы, если клиент был не особо нужен, сделать из человека овощ было плёвым делом. А кто с ней так? Не отставала куколка. Рэйна хмурилась, запоминая почерк неведомого колдуна, и удовлетворённо кивнула. Они же. Лили, скорее всего, или Селиан тренировался. Он же силу у Лили тянул, чтобы собственный потенциал колдуна поднять. Пояснила Рей и вернулась к чистке, а вместе с ней и чтению памяти дочери мэра. А разве все так могут? Нет, задатки нужны, но будет как с моим целительством. Силы нужно приложить столько, что проще не браться и к мастеру сходить. Да и смотри, она уже оживает. Рэй покосилась на Терезу, которая начала приходить в себя. История девушки оказалась незамысловатой. Живя под вечной опекой, блондиночке захотелось сбежать хоть на часики и вздохнуть полной грудью. В праздник Рэй поморщилась, помнила на эту гульбу на улице и как ей не давали спать почти до утра. Тереза покинула отчий дом и отправилась на главную площадь, где устроили танцы. Там-то она и познакомилась с Лили. Почему-то разговорились, хотя Тереза не могла понять, почему. Обычно она не общается с посторонними на личные темы. Но тогда как прорвало, и девушка выложила ведьме все, что та хотела знать. А та хотела немало. Когда сменяется стража, сколько инквизиторов в городе, как часто они его покидают, когда докладывают начальству, в общем, все то, что могла случайно услышать Тереза от отца. После разговора Тереза ничего не помнила, вплоть до момента возвращения домой. Но после этой встречи провалы в памяти стали появляться все чаще. Вот и сейчас она не знала, как оказалось у Рей. «Ведьма твоя, Лили», — постаралась легкомысленно рассказать Рей. — «зачаровала тебя. Сходи к дежурному инквизитору и все расскажи, они помогут. Очары. чары? А вдруг я, как выйду, снова куда-нибудь не туда сверну?» «Чары я сняла, и поэтому дай мне клятву, что про меня никому не скажешь». «А ты...» до Тереза, начала доходить. «Ты тоже ведьма?» «Клятву...» Тереза послушно поклялась, но любопытство это не остудило. «Да», — хмуро призналась девушка. «Ой, а можно ты мне отвар один сваришь? А то наша ведьма-ребёночка родила и в столицу уехала, а прыщи, они не хотят обычными средствами вводиться». Только тем, что она варила. Рецепт милика оставила, сказала её смене передать, а ведьму задержали, и когда пришлют, неизвестно. А мне на люди показаться стыдно. Приходится таким слоем косметики замазывать, что осыпается. Пришлёшь письмом, Нечего тебе сюда ходить, а путь забудешь. Но забудешь. Ладно. Иди уж. Рэй неодобрительно покачала головой и выставила гостью обратно на улицу Святого Мартина. Поминутно оглядываясь, Тереза шла домой. Вот её лицо озарило счастливой улыбкой, всё ещё помнила дорогу, но в следующий миг взгляд расфокусировался, и, собравшись, она уже не знала, как здесь оказалась. И только одна мысль – сходить к инквизитору, бойко билась в её голове. Гордон Трей только приступил к ужину, когда ему сообщили, что в холле ждёт девушка и хочет серьёзно поговорить с кем-нибудь из инквизиции. С сожалению, взглянув на ставший вдруг таким аппетитным ужин, он распорядился перенести его к нему в покое. Сам же, расплатившись, ушел за девушкой. Вышеозначенная особа чуть испуганно замерла на диванчике. Одета она была хорошо, и Гордон мысленно причислил ее к elite города. «Вы хотели меня видеть, господин инквизитор?» Поднялась она с места. «Прошу вас, помогите мне». «Чем я могу вам помочь?» Такой простой вопрос заставил девушку задуматься. «На мне были чары». Медленно начала она, возможно, еще остался след я должна вам рассказать про Лили. Непременно должна. Лили-силь? Тереза кивнула. В таком случае давайте пройдем наверх. Думаю, лорду Эскелю будет интересно выслушать вас. Лорд Эскель и впрямь с интересом выслушал историю девушки, проверил, все ли чары были сняты, и отпустил. Гордон проводил ее до двери и вернулся. Элиан потягивал вино и усмехался. Интересная ситуация, правда? Вам кажется, милорд? А разве нет? Жили-были маг и ведьма, и творили они всякие богомерзкие дела, пока вдруг не решили затянуть в лес кукольника. Мага-кукольник нам сдал, а ведьме дал шанс сбежать, но это и понятно. Ведьма-ведьме помогает. Далее мы находим признание ведьмы, которая появляется спустя час после ареста мага. Фора, так сказать, которую наш кукольник дал ведьме. Ведьма сбегает, но последствия её колдовства остаются и кукольник снова нам помогает. Более того, дает нам снять образец магии ведьмы, тем самым практически подписывая той приговор. Как считаешь, интересная история получается? И еще более интересно, что нам предстоит сделать? «Дать орден?» — усмехнулся Гордон. «Возможно. В она награда обещана была, за помощь Инквизиции также причитается. Но наш милый помощник не появляется» хотя светлой ведьми которая бы сняла чары про и сострадания скрываться тяжело значит в городе все еще есть наш милый кукольник который не попадается нам но помогает интересная ситуация не правда ли поднять всех чтобы прочесали город и окрестности не торопись а если наш кукольник к примеру переболел одной милой болезнью найти вот так мы не сможем только спугнем сделаем иначе пригласим цирк В город он приезжает редко, а если билеты сделать бесплатными, то придут все. Кто не придёт, обыщите. Точно так же и на входе. Пока все будут там, проверите дома. У нас есть такие полномочия. Найдёте куклу, найдёте и кукольника. Да, милорд. Гордон с поклоном удалился, а Эскель подошёл к окну и отпил из бокала вино. Такое же алое, как и загоравшийся рассвет.